«Пятьдесят седьмое. Ты меня лишила всех друзей, и дочери тоже. Да, дочери, потому что она мне как дочь». Альберто помолчал. «У меня ничего не осталось, кроме твоей кислой мины утром и вечером». Девочка на стороне матери. Она выбрала сильнейшего и со слабейшим не дружит. «Катья, ты целыми днями пялишься в МТВ. Может тебе пойти работать? Почему я все должен на себе тащить?» потому что ты мужик». «Ах да, я забыла, ты же не мужик». В такие минуты Альберто мучительно хотелось позвонить Веронике. И однажды он позвонил.